с двух до трёх дня. Адам. Не помню, как я добрался домой. Но вот я здесь, стою рядом с мотоциклом в гараже, в окружении знакомых запахов: масла, картона, пыли. Как будто последних 2 часов вообще не было. Я в состоянии думать лишь о Марне. Сейчас она наверняка попеременно испытывает два чувства: облегчение, что не успела на пересадку, и ужас при мысли о том, что бы с ней произошло, если бы успела. Как она может не думать сейчас о тех, кто полетел этим рейсом, кто успел на этот самолёт, успел занять свои места? Я знаю, Марни, её начнёт грызть неотвязное чувство вины за то, что её так злило это опоздание, за то, что теперь ей есть о чём рассказать, за то, что она выжила, а другие погибли. Мои пальцы сами находят телефон, разблокируют экран, нашаривают WhatsApp. Ничего не изменилось. Два моих послания остаются непрочитанными. Ну давай, Марни, мне нужно просто получить от тебя. У меня всё ок. Снова пытаюсь ей позвонить. Снова всё то же самое. Тишина в трубке. Я вхожу в дом. Джош стоит посреди холла, в руке у него здоровенный сэндвич. Можно мне на него посмотреть? спрашивает он жадно. Избегая его взгляда, чтобы он не понял, что что-то не так, я снимаю куртку, вешаю её в шкаф на крючок. На что посмотреть? спрашиваю я. На кольцо для мамы? Можно мне его увидеть? Или оно завёрнуто? Я не сразу вспоминаю, о чём речь. Нет, я Оно ещё не готово. Как это? Не готово? Почему? Размер не тот. На ходу придумываю я. Забыли, что его надо поменьше сделать. Он садится на ступеньку, откусывает от сэндвича. Но сегодня-то сделают? Успеешь его забрать до вечера? Я уже иду к кухне. Мне надо побыть одному. Надеюсь, отвечаю я. Они мне позвонят, когда сделают, скажут, что уже можно забрать. Он тащится за мной на кухню. А ты разве не мог взять его как есть? Мама не возражала бы, даже если бы оно оказалось великовато. Мне хочется ответить: да заткнись ты, ради бога, плевать на кольцо. Я сейчас хочу только чтобы Марь не позвонила. Думаю, не возражала бы, вежливо говорю я. Об этом я не подумал. «Просто хотел, чтобы оно было ей как раз, чтобы она могла его нормально надеть, как только я его подарю». «Они, значит, его сейчас подгоняют?» «Видимо, да». «Но они сказали, что оно точно будет готово сегодня днем?» настаивает он с набитым ртом. «Если хочешь, я сам за ним съезжу». Я поворачиваюсь к нему и почти кричу. «Джош, они обещали позвонить! А до тех пор я не могу ничего сделать!» Он так и замирает, не доживав. «Джош, они обещали позвонить!» Крайм глаза я вижу, как Мёрфи поднимает голову. С моими криками я потревожил его сон. У тебя всё в порядке, Па? осторожно интересуется Джош. Я изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие. Да, всё нормально. Просто немного обидно, только и всего. Вид у тебя не очень. Голова побаливает. Паршиво. Ты принял что-нибудь? Нет. А то острой потребности в личном пространстве у меня начинается кожный зуд. Я направляюсь к лестнице. Пойду в ванную, посмотрю, что там есть в шкафчике. А то, может, приляжешь? Все равно сейчас нечего делать. Все под контролем. Скоро Макс придет, помочь с гирляндами и прочим». Упоминание о Максе окончательно выводит меня из себя. «Мама знает, что он придет?» «Ну да, а что?» Не стоило мне этого говорить, просто у меня голова не на месте. Джош сейчас мало бывает дома и не заметил, что Лив держится с Максом не так, как прежде. Мы его знаем с детских лет... Он для нас практически член семьи. Макс для Джоша то же самое, что для меня Нельсон. И Ливии всегда очень нравилось, что он здесь с нами. Но несколько месяцев назад всё изменилось. Теперь она выглядит отчуждённой всякий раз, когда он навещает нас, приезжает домой из университета. Она всячески его избегает. То ей срочно надо позвонить, то куда-то сбегать по делам. Когда я упомянула об этом, она ответила, что мне так только кажется. Но я же знаю Ливию. И я знаю, что Макс тоже всё видит, даже если Джош ничего не заметил, потому что он теперь избегает её не меньше, чем она его. Мне бы стоило получше расспросить Ливию, и когда-нибудь я так и сделаю, но не сегодня, конечно. "Да так", небрежно отвечает я Джошу. "Знаешь, я, пожалуй, всё-таки пойду прилягу". Он удивлённо косится на меня. "Я никогда в жизни не ходил в прилич, во всяком случае, посреди дня. На часок не больше", добавляю я. Я поднимаюсь наверх. Добравшись до второго этажа, вдруг обращая внимание на дверь в спальню Марни. Никогда прежде я так не смотрел на эту дверь. Собственно, я видел её сотни раз с тех пор, как Марни уехала в Гонконг. Когда поднимался, когда спускался, когда входил и выходил из своей спальни, но никогда ещё я не видел её так ясно. Никогда толком не замечал, как сбита белая краска в правом нижнем углу, как стёрлась латунь ручки, овесницы самой двери. И эти три дырочки от гвоздей. Когда-то Марни настояла, чтобы сюда повесили деревянную табличку с ее именем, которую она нашла на рождественской ярмарке больше десяти лет назад. Открываю дверь и вхожу. Тут все наполнено Марни. Никуда не делись ее постеры на стенах. Вот актер из «Игры престолов», другие лица мне незнакомы. Ее книги по-прежнему стоят на полках. Цикл про Гарри Поттера, «Властелин колец», трилогия «Северное сияние», но еще и творения Джейна Остина и Нэнси Митфорд. На мраморной каминной полке стоят ее фотографии. На одной-двух она со мной, Ливии и Джошу, но на большинстве она с друзьями по школе и университету. Почти на всех фигурирует Клео, что неудивительно. Есть даже особый раздел этой частной фотовыставки. На этих снимках они всячески дурачатся и корчат рожи. Да... Здесь много Марни, но здесь далеко не вся она. Тут нет той груды одежек, которую мне вечно приходилось перекладывать на кровать, чтобы освободить для себя кресло, когда я заходил к ней поболтать. Тут нет книг и журналов, вечно разбросанных по всему полу. Её кровать не застелена, матрас просто накрыт покрывалом, чтобы защитить его от пыли, а её лоскутное одеяло аккуратно сложено и убрано в пластиковый пакет. Мне надо бы хоть постелить ей Раздёргивая голубые шёлковые занавески, я распахиваю окна, чтобы проветрить комнату, и вижу, как Макс подкатывает на своём мотоцикле. Отлично. Значит, можно не опасаться, что Джош припрётся наверху и увидит, чем я занимаюсь. Я достаю бельё из шкафа, стелю. После недолгих поисков обнаруживаю на полке в гардеробе её подушки. Её пышная белая ночнушка висит на внутренней стороне дверцы. Меня так и пронзает воспоминание, как она заходит на кухню, по тоже завернувшись в эту рубашку. Она её обожает, называет самой уютной вещью на свете. Но наверняка эта штука страшно запылилась. Она висит тут с августа прошлого года, когда Марни улетела учиться. Я снимаю её с крючка, на вороте бледно-жёлтое пятно. Так что я спускаюсь с ней в бытовку, чуть не споткнувшись о Мими, которая пробирается вниз на кухню. Свою ночнушку в машину, запускаю быструю 30-минутную стирку. Вернувшись в комнату Марни, сажусь на только что застеленную кровать. Жаль, больше я не нахожу никаких дел, чтобы скоротать время в ожидании её звонка. Напрасно я пытаюсь не заглядывать в телефон, надеясь подавить растущее беспокойство. Всё равно оно будет расти, пока я не получу от неё вестей. Проверка телефона превращается в нервный тик. Вынимаю его, смотрю на экран, чертыхаюсь, кладу его обратно в карман. А ну хватит. Пора это прекратить. Как только Марни сможет, она позвонит.